48. В яме было очень неуютно. Отвесные земляные стенки частенько осыпались, и комья почвы наравили попасть за шиворот, привалившимся к этим стенкам ребятам. Над головой в круглом проеме чернело небо, расцвеченное редкими звездами. Слышался шум многих и многих голосов, но нельзя было разобрать ни слова. В самой яме повисли уныние и некоторая обреченность. Долгое время никто из четверых не проронил ни слова. Ярик жестоко страдал и по поминутно прикасался к огромному кровоподтеку на виске. Энджи пришла к выводу, что таким ударом обычного человека можно было бы и убить. Просто Ярик оказался куда более стойким, чем обычный человек. Но даже ему было невыносимо больно. Когда их только бросили в темную яму, жена Макса ввела Ярику жалкие остатки обезболивающего. Она тогда еще подумала, что надо было их бережнее расходовать. Но кто же мог предположить, что так все обернется? На некоторое время ему стало легче, но сейчас боль возвращалась, окутывая его существо пеленой страданий. Лилиан, стараясь не тревожить любимого, сидела рядом, поглаживая его руку. Сначала она хотела, чтобы он положил голову ей на колени, но он отказался, сославшись на то, что лежа ему больнее. Его жена не настаивала. Сейчас из мыслей Лилиан исчезло все, кроме благополучия Ярика. Рука Макса лежала на бедре Энджи и ласково поглаживала его. Но сознание молодого человека было далеко, Он вновь переживал все то, что они увидели и узнали внизу. Это было невероятно, сказочно, непредсказуемо. Макс даже улыбался своим грезам, но затем следовал памяти, вылезал из люка и его арестовывали. «Да», — прервал он молчание первым, — «не так я представлял себе подъем на поверхность». Конечно, трудности предполагались, но не такие, как сейчас. До сих пор не могу взять в толк, что произошло. Лилиан с удовольствием поддержала разговор, этим самым прогоняя угнетающую тишину. Что мы им сделали? Зачем они так с Яриком, да и с нами со всеми? Это Артур воду мутит, морщись от боли, сказал Ярик. По его видно было. «Согласен», — сказал Макс. «Но зачем?» «Зачем, не знаю», — включилась в разговор Энджи. «Но то, что он за нами следил, определенно». «И опять же, зачем?» Лилиан с болью во взгляде следила за Яриком. Тот увидел это и успокаивающе притронулся к жене. «Мне уже гораздо лучше. Спасибо, Энджи». Сейчас я должна сказать что-то типа, да если бы не она, у нас бы все в порядке было, сказала Лилиан с серьезным выражением, но тут же не удержалась и рассмеялась. В ее смехе явно слышались истерические нотки. Девушка очень устала. К сожалению, сказала Энджи, без тени ответной улыбки. «Если бы не я, то все было бы ровно так же, как и сейчас. Я пока никак не смогла повлиять на ситуацию». «Но это неправда», — сказал Ярик и вновь поморщился. «Конечно», — согласился с ним Макс и взял руки Энджи в свои ладони. «Ты смогла донести истинное положение дел до нас, а мы постараемся донести его до всех остальных». «Интересно, как?» Лилиан уже задавила в себе истерику, но все еще балансировала на ее грани. «Уверен, мы найдем решение», — сказал Макс. «Но сейчас я слишком устал, чтобы думать». «И что ты предлагаешь?» Энджи склонила голову ему на плечо, чем вызвала небольшой обвал комьев земли. Макс потянулся к карману штанов. Нам тут, кажется, с собой высоких технологий завернули. Он с трудом вытащил планшет и включил его. Так, что тут есть? Разреши, попросила Энджи. Макс передал ей планшет. Она открыла папку «Видео». Над одним из файлов значилась «Торжественная церемония прощания». «Сойдет», — под нос прошептала девушка-андроид. «Макс, давай подсядем поближе к ребятам, чтобы всем видно было...» Не говоря ни слова, Макс пересел вплотную к Ярику по другую сторону от Лилиан. Энджи отдала ему планшет и прижалась к мужу всем телом. После короткой заставки началось само видео, полностью контрастировавшее с тем, что окружало ребят.